В небе над Францией, близ Парижа, это же время. Чтобы летать в экипаже стратегического бомбардировщика, надо очень любить летать. А иначе не вытерпеть, ни за какие деньги. Почти сутки сидеть в тесном кресле под оглушительный шум моторов, если даже пассажиры, пересекающие Атлантику, пока в большинстве предпочитают делать это на борту океанского лайнера. Пять суток в комфортабельной каюте, на судне и ресторан есть, и танцзал, и бассейн. И только те, кто очень спешит, терпят 20 часов на борту Супер хотя и там стюард свежеприготовленный обед развозит лобстеры с шампанским за счет авиакомпании. А на Б-36, при том, что он размером побольше, Консталешина для экипажа пространства минимум... Больше двух третей длины объема фюзеляжа — это отсек над которым тоннель, соединяющая носовую и кормовую гермокабины, столь узкие, что по нему тележка ездит, чтобы 25 метров ползком не ползти. А ползти приходится, поскольку в кормовой кабине все удобства и отсек для отдыха, и шесть коек в два яруса, как в купе вагона и туалет, ну, не терпеть же сутки». И столовая размером тоже, не больше купе. И, конечно, на обед никаких лобстеров и исключительно сух пай. Нет таких мучений у истребителей. Им лишь взлететь и сесть максимум час в небе. Хотя погоны, чины и выслуга те же самые. Зато ощущаешь себя богом, вернее, его карающим мечом, когда у тебя в бомбоотсеке то, что может оставить пепелище, От любого европейского города. И хочется верить, что кальер преувеличивает, ведь нет пока ни у кого, кроме штатов, таких бомбардировщиков, чтобы через океан перелететь туда и обратно. На такое даже новейшие Б-47 не способны. Их работа через мощную ПВО прорваться со скоростью, почти как у истребителей, но только Б-36, пока может взлетев с американской территории, достать хоть до Москвы, или, как сейчас, с баз в Англии через всю Францию и над Средиземным морем летать 12 часов в готовности, после получения приказа немедленно обрушить атомную смерть на коммунистические города или военные базы. Затем назад и в Британии двое суток отдыха. Вот ведь сколько уже над Францией пролетаем, а так и не свезло там побывать. Ну, видите тефельную башню с земли, а не с воздуха. Пройтись по Мартру пешком и пощупать француженок. Эй, Боб, а правда, что парижанки все такие страстные? Не знаю, Кэп, мне попалась какая-то снулая, лежала подо мной как бревно и лишь говорила что-то по-своему, без умолку. Хотя личико у нее было, как у Бетти Грейбл. В следующий отпуск в Париж слетаю, а то британки уже надоели чопорные, как истинные викторианские леди. Кэп, сегодня над Парижем пройдем. Традиция все ж. Джек, нас же предупреждали, что с вчерашнего дня небо там закрыто, какое-то местное торжество. Так то вчера, а парни, это вообще-то оскорбление, чтобы нас защитников свободного мира и куда-то в нем не пускали. «Ладно. Заодно наши координаты уточним. Сравним с твоей штурманской прокладкой. Робби, насколько ты сегодня ошибся? Меняем курс. Будем над Парижем через 15 минут. А все-таки лучше, блядь, смыться побыстрее. Знаешь ведь, что у лягушатников творится? Красные их президента то ли убили, то ли пытались убить. Так что французики сегодня нервны. Ладно». «Врубаем реактивные, быстрее домой попадем!» К гулу шести поршневых моторов «Прат Уитни» прибавился свист четырех реактивных сбежков, закрепленных попарно до концах крыльев. Скорость бомбардировщика стала увеличиваться 450, 500, 550, 600. Вот уже Париж виден на северо-западе. Погода хорошая, облаков почти нет». Кэп, нас тут вызывают на французской волне. Требуют немедленно отвернуть влево на курс 270. А что им еще надо? Если у них там восстание красных, так мы разве похожи на русских? Передай, что мы выполняем обычный патрульный полет в соответствии с приказом командования и сведения о запрете полетов над Парижем не имеем. Пусть после лягушатники жалуются нашему генералу. Кэп. Истребители сзади. Два. До пятьдесят. Французы. Конвейер. Это военно-воздушные силы Франции. Немедленно измените курс. Следуйте за нами. Это самолет ВВС США. Следом, согласно полученному приказу, если вам надо, свяжитесь с нашим командованием. Кэп. Париж уже перед нами. Башню вижу отчетливо. Так чем более, что они нам сделают. Если мы грохнемся на этих крыши, мало ли покажется никому, стрелять они не будут. А на остальное нам плевать. — Конвейер, неверно извините курс, иначе будем стрелять? — Не посмеют, брифуют, это же будет война. — Черт, Кэп, а если? Ну что там у них в правительстве случилось после убийства их президента? Может, уже красные у власти и хотят наши атомные секреты заполучить? Но ведь не знаем, кто этими истребителями командует. «Проклятие! Пит, возьми их на прицел. На всякий случай. А уже держу, Кэп, не нравятся мне эти французы. Однако, если у них там какой-то переворот, мы тем более не можем у них приземлиться и отдать самолет с нашей бомбой, неизвестно кому. Уходим, сроч. Кэп, они стреляют, в нас стреляют. Ну, получите ублюдки. Два мотора на правом крыле. Выбросили пламя и дым. Француз все-таки целился не по кабине. Хвостовой стрелок бомбардировщика также не промахнулся, и досох, получивший очередь из 20 миллиметровой пушки, с дымом пошел к земле. Второй истребитель метнулся в сторону, не желая быть следующей мишенью. А подбитый бомбардировщик заковылял мимо Парижа с куда меньшей скоростью, чем раньше. «Кэп!» «Четвертый и пятый сдохли!» включая противопожарную. Шестой боит, боюсь, что тоже сейчас откажет и падает давление в гидравлике. Спокойно, парни, до дома дотянем, если только французы не вернутся. Джек, радиоритет, штаб, атакованный французскими истребителями. Наше место к югу от Парижа. Идем курсом 350. Если не дотянем до дома, будем солиться в Руане. Там аэродром наш, не французский. Хорошо бы они нам эскорт навстречу выслали, если лягушатники снова атакуют. Кэп, связаться не могу. Кажется, у нас электрику выбило. Генератор на четвертом движке. Перехожу на резервный. Мне нужно минуты две. Кэп, Париж уже под нами. Если сейчас грохнемся, то убьем кучу народу внизу. Сменим курс. К дьяволу, вправо сильно уведет нас с курса на Руан. А неизвестно, сколько мы в воздухе продержимся. А влево нам повернуть трудно из-за симметрии и тяги. И пока мы прямо над крышами, нас не забьют. Думаю, что лягушатникам своих мирных тоже жалко. Кэп, вижу еще французов. Четыре СО идут на нас с востока. И мне кажется, не за тем, чтобы поприветствовать. О, дерьмо!» — Скорее вносим ноги, а с грузом нам не уйти. Открыть бомбалюхи приготовиться к аварийному сбросу. — Кэм, да ты что? Это же положено над безлюдной территорией. — Ты жить хочешь? Я еще врать не спешу. А в инструкции написано, рекомендуется по возможности, так что нас даже не привлечешь. И мы бомбу на взрыв не снаряжаем. Пусть лягушатники, увидев, штаны намочат. Упорт Артура ведь даже с русскими так без войны обошлось. Кэп, французы приближаются, скоро будут на дистанции огня. Робби, связь есть? Кэп, еще минута. Нет у нас минуты. Джек, запиши координаты. Париж в паре милетой башни. Хе -хе. Думаю, что на земле вокруг нашего подарка соберется толпа. Так что найти его будет не проблемой. Взрос... Бомба Марк-4, 5 тонн веса и 31 килотонна мощности, вывалилась из брюха самолета. На заданной высоте исправно раскрылся парашют и поплыл на север, хорошо видимый из парижских улиц. Конструкция этого боеприпаса требовала его окончательного снаряжения, фактически до сборки, перед самым сбросом. А так как один из компонентов не был вставлен то бомба представляла собой лишь всего контейнер, наполненный радиоактивным веществом, не к взрыву. Но никто на Земле этого не знал. Радиопереговоры со штабом ВВС. Центр, я 051, цель не меняет курс, ведет ответный огонь. 039 сбит, я продолжаю атаку. Черт, у меня оружие отказало. 051. Цель повреждена. Центр, я этого не наблюдаю. Идет прежним курсом на радиовызовы не отвечает. Центр. Я 103, видим цель. конвейер немедленно поверните влево на курс 270 или будем стрелять. Центр, он не отвечает. О боже, он сбросил бомбу. Ясно вижу парашют. 103-й, это генерал Жо. Приказываю расстрелять бомбу в воздухе, как это удалось русским Форт Артуре. Выход из боя запрещаю. С тобой, прекрасно Франция, сынок, не подведи. Мой генерал, приказ понял. 125-й, продолжайте преследовать цель. 103-й, я 125-й, понял, обойду по дуге с вашего разрешения. 125, я 103, давай прямо, успеешь проскочить, даже если взорвется. 103-й, я 125-й, но я не успею далеко отлететь, и Янки уйдет, если мы погибнем. Да черт с тобой, подлый трус, в третьем свободу Я атакую! 103-й доложите обстановку. Мой генерал Промах, захожу в повторную атаку. Я попал в парашют, а контейнер падает. О, Дева Мария, он падает куда-то на Монруш! «Или жантильи! Спаси, помилуй нас! Я его не вижу! Ухожу на форсаже о, бог! Кажется, он не взорвался!» «По времени должен был пасть, а взрыва нет!» Снова бомбардировщик Б-36. Уже к северу от Парижа. «Кэп, есть связь! Что передать штабу?» «Атакованы французскими истребителями. Без всякого повода. Самолет поврежден». Наши координаты 10 миль к северу от Парижа. Курс 310. Тянем к Руану. Если нас не добьют, просим помощи. Скорее, пока нас не сбили. Хэп, у нас четверка французов на хвосте. Два совсем близко. Черт, вот жалко, что мы не снарядили бомбу, как положено. Было бы приятнее вариться в адском котле вместе с миллионом лягушатников. Дурана близко. Может, наши успеют если у них дежурное зерно на готове. И еще пара со слева. Нам на перехват. За ним еще не меньше эскадрильи поршневые. Кэп, штаб запрашивает подтверждение, верно ли поняли, что нас атаковали французы. Дьявол, нас сейчас будут убивать. Так и передай открытым текстом. Наверное, у лягушатников очередная революция. Кэп, они стреляют. Ну, получите, ублюдки. Мы горим! Томас У. Ренкин, военный атташе США. Неужели мой блеф оказался правдой? Когда прозвучал доклад, что наш самолет сбросил над Парижем бомбу, мне показалось, что все присутствующие включая бывших заговорщиков, были готовы меня разорвать. Страх, однако, дополнялся трезвой мыслью, что Вен-Сен достаточно далеко от центра Парижа, где, по докладам французов, ожидается эпицентр взрыва, и что мы находимся в достаточно глубоком и прочном подвале, оборудованном как бомбоубежище еще в минувшую войну. Ну а после, надеюсь, что этот сумасшедший президент Все же достаточно здравомыслящ, чтобы понимать его стране войну США не выдержать. И как бы ни было жалко сотни тысяч погибших в Париже, но если дойдет до войны, мертвецов будет гораздо больше. Вот только лично меня теперь могут расстрелять в дворе и объявить в числе пропавших без вести. Ведь при атомной бомбардировке от большинства трупов лишь пепел остается. «А я не хочу!» «Я ведь не виноват! Не я принимал это решение! Париж бомбить!» Хотя в Вашингтоне решили умно. Если не получилось выиграть партию по правилам, Деголь остался жив, то можно перевернуть весь стол, а после привести к власти клику каких-нибудь поборников порядка, которые будут при антиамериканской риторике делать то, что потребуем мы. Как когда-то сказал французский король Генрих IV, Париж стоит месы. Так и у нас кто-то мог решить, что послушно Франция стоит головы какого-то атташе. Взрыва не произошло. Живите пока, лягушатники. Но с какой злобой на меня смотрит их президент. Сейчас точно прикажет вывести меня во двор перед расстрельным взводом, а я не хочу, как мне спастись. Оглушительно зазвонил телефон. Офицер из президентской охраны взял трубку, выслушал и докладывает. — Это посол США, требует генерала Ренкина, то есть меня к аппарату. Неужели я спасен? Или французы скажут, что меня тут нет? Деголь зловещиво усмехается, перед трубкой произносит. — В аппарата президент Французской республики. Ваш самолет был сбит по моему приказу. «После того, как ваш атташе заявил, ссылаясь на якобы имеющиеся у него инструкции правительства США, что сейчас на Париж будет сброшена атомная бомба, если я не соглашусь на выдвинутые им политические условия, будто бы от лица вашего президента, и ваш бомбардировщик, как и заявил Ренхин, действительно изменил курс и сбросил бомбу над Парижем, которая, к счастью, не взорвалась» после чего я вынужден был дать приказ сбить ваш самолет. У меня есть свидетели, что ваш атташе вел себя именно так и говорил это, уверяя, что в американском политическом арсенале есть прием случайно уронить атомную бомбу на чужую столицу без всякого объявления войны. Простите, господин посол, но мы в Европе таких шуток не понимаем. И Франция пока еще не Норвегия, и тем более не Гондурас. «Следует ли мне понимать ваши действия как объявление войны в моей стране?» «Я не слышу, что говорит посол, но Деголь, выслушав, протягивает мне трубку, предварительно включив громкую связь, так что слышат все в зале. А еще ведется запись на магнитофон, как положено в штабе ПВО». Дарренкин, какого черта? Что происходит? Вы с ума сошли? Или вам судьба Ханта неизвестна?» «Кто вам разрешил самовольно угрожать французам?» «Минуту. У меня генерал Лемен на другом проводе. Так он говорит, что никакого приказа бомбить Париж, хоть случайно, хоть намеренно, он своим парням не отдавал. Что происходит? Вы можете мне внят надолжить. «А что ответить? Валить все на взвесившихся французиков, решивших переметнуться к красным? Но черт побери, если самолет повернул и сбросил бомбу, Значит, я своим блефом выстрелил наугад и попал в яблочко. Эта секретная инструкция у экипажа есть, а я, сам того не желая, раскрыл то, что мое правительство меньше всего хотело бы обнародовать. Черт, черт, ведь тогда со мной сделай то же, что с Хантом, за его провал в Норвегии, и если даже удастся оправдаться, то весь остаток жизни лишь на пенсию существовать. Сэр... Я всего лишь хотел удержать ситуацию под контролем. Я находился тут с известными вам персонами. Мы консультировались по поводу политической обстановки. Тут ворвался сам президент с солдатами. Я решил, что мы заговорщики, и нас надлежит немедленно расстрелять. Я вынужден был пригрозить бомбардировкой, вспомнив, что было в Норвегии. Ну а дальше все завертелось спонтанно. «Наш самолет действительно...» «Сбросил бомбу на Париж». «По докладам очевидцев, да, но взрыва не было, после чего французы решили сбить бомбардировщик Ренкин. Передайте французам, я убежден, что произошла трагическая случайность, непреднамеренный отрыв бомбы, такой и при полетах над Штатами бывало, и мы приложим все усилия, чтобы расследовать этот прискорбный инцидент». Ну, а оценка вашего поведения будет дана после. Пока же, по словам Лемея, у нас еще пять бомбардировщиков над Средиземным морем. У двоих уже топлива не хватит вокруг Франции домой лететь. Тут у меня выхватывают трубку и вручают одному из французиков. Господин посол, это генерал Шаль, командующий ВВС Французской Республики. Наш ответ... До окончательного расследования инцидента и выяснения вопроса, был ли сброс бомбы над Парижем преднамеренным или случайным, воздушное пространство Франции закрыто для всех иностранных военных самолетов. Любой нарушитель будет сбит. Можем предложить вашим экипажам интернирование до завершения расследования, если им не хочется купаться в море. Если это вам не подходит, тогда простите, ничем не можем помочь». Выступление президента де Голля по радио, 12 ноября 1953 года. Французы, соотечественники, мадам и мсье, мы разные, левые, правые, собственники и пролетарии, богатые и бедные, с самыми разными политическими убеждениями. Еще Вольтер говорил когда-то, Я не согласен с этим человеком, но готов отдать жизнь за его право иметь свои убеждения. На нашем знамени лозунг «Свобода, равенство, братство». Но какое значение будут иметь наши разногласия, наши споры и борьба, если нас не будет, Если все мы умрем и не станет больше прекрасной Франции? Час назад американский самолет сбросил над Парижем атомную бомбу. После того, как даже не посол США, как это было в Норвегии, а их военный атташе при свидетелях, грозил мне, что это произойдет вот так, случайно и непредвиденно, через четверть часа после его угроз, если я не соглашусь с его условиями. Отвага наших пилотов истребителей сорвала это злодеяние, бомба не взорвалась». Теперь американский посол веждат от меня, что это всего лишь несчастливая случайность, что нет никакого секретного приказа у пилотов ВВС США в мирное время без всякой войны уронить бомбу на чужой город, а всего лишь случайность. Происшедшее, повторяю, по странному совпадению, как раз после угрозы военного Таше США. Высказанные мне в лицо... В ответ на мои предположения, что к на площади Василия имеет прямое отношение американские агенты, и вместо того, чтобы опровергнуть атташе, генерал Ренкин стал мне атомной бомбежкой угрожать. К волне террора поднявшиеся вчера причастны коммунисты, но те, кто у пном пения убивал наших героев 17-го полка, тоже называли себя коммунистами, однако в их руках было американское оружие». Не обращаюсь к тем глупцам, которые верят, что сражаются за высокие цели. Вы лишь пешка в игре чужой державы, готовы ради своей политической выгоды всю Францию сжечь. Или, наверное, не всю, ведь мертвецы американские товары не покупают, и американские займы им не нужны. Убивать будут прежде всего тех, кто хочет, чтобы Франция оставалась суверенной. Играла в мире свою роль, а не была чьим-то воссталом, а также тех, кто окажется рядом. Атомные бомбы ведь не разбирают, кто виноват, а кто нет. Мы уважаем США как великую державу и великий народ. Но пусть они позволят Франции идти своим курсом, а не диктовать нам внешнюю и даже внутреннюю политику. Все вы помните, что было в 47 и в 51 -м когда в парламенте обсуждались меры которые должны были помочь нашей стране выйти из экономического кризиса да они включали в себя национализацию ряда отраслей и в плановую модернизацию с пятилетним сроком планирования и какой вой подняли многие политические деятели и газеты даже не скрывая чей заказ они исполняют они называли это большевизмом ползучим коммунизмом, не замечая, что многие из этих мер уже реализованы в Британии, что позволило английской экономике относительно безболезненно пережить распад их колониальной империи. В итоге, английские товары вместе с американскими уже проникают на наш внутренний рынок, вытесняя французского производителя. Можно ли считать коммунизмом законную защиту французской нации и своих интересов. По какому праву Соединенные Штаты присвоили роль всемирного наставника и полицейского вместе с правом залезать ради этого в чурой карман? Пока мы улыбались, делая вид, что проблемы не существуют, нас грабили в худших традициях Дикого Запада. Я не буду сейчас утомлять публику лекции о таможенной политике». Каждый образованный человек легко может найти эту информацию. Прошу лишь поверить. Из-за американских действий Франция уже понесла больше экономический ущерб, чем сумма пресловутой бисмарковской контрибуции. Пришла пора сказать, хватит. Мы не коммунисты, но и не американцы. Франция достойна того, чтобы идти своим путем. Оборона по всем азимутам, экономические интересы по всем направлениям Вот что я предлагаю для нашей страны. И зову, присоединиться кто со мной. Кто истинный патриот нашей прекрасной Франции и хочет ее процветания? Кто не хочет, чтобы наша страна превратилась в Панаму, где посол США на год открывает дверь к президенту и диктует, какой закон принять? Кто желает, чтобы Франция вернула было величие одной из великих держав? Тогда мы будем работать вместе. Да! Возможно, будет трудно, и, надеяться, придется лишь на себя, но, черт побери, это удалось ведь русским каких-то 35 лет назад, когда против них был весь мир. на французский народ, как минимум, не уступит славянам в культурном, интеллектуальном, духовном уровне, значит, эта задача нам по плечу, и мы ее одолеем». Ватикан. Апартаменты его святейшества Пия XII. Глава римской католической церкви был уже далеко не молод. К тому же за последние годы его здоровье сильно ухудшилось. Болезнь желудка и нежелание отказаться от прежнего образа жизни, с привычной, постоянно упорной работой на благо церкви, подточили его. Но ум его оставался по-прежнему ясен, И папа внимательно слушал все, что докладывал отец Серхио, который не жаловался на память и пересказал содержание увиденного им фильма из будущего и последовавшей затем беседы с преемником советского вождя во всех подробностях. Еще это добавил в конце святой отец, подав папе несколько листов с печатным текстом, графиками и диаграммами. Некоторые сведения об экономике и демографии будущего, а также прогнозы на еще более дальние времена и еще статья о политике США в начале 21 века. Все подтверждает, что образ жизни, который американцы навязали миру, ведет к неминуемой экономической, гуманитарной и демографической катастрофе, которая по всей вероятности произойдет уже в середине следующего века если не гораздо раньше. И это, если вместо нее не будет Третьей мировой войны. А вероятность ее в начале 21 века признается даже более высокой, чем во времена нынешние и во времена противостояния СССР и США. Несмотря на то, что СССР в том мире не стало, а коммунизм считается потерпевшим поражение. Так, так... Пробормотало его святейшество, углубившись в изучении документов. Да, по всей вероятности это так. И наши коммунистические друзья полагают, что их путь позволит этой катастрофы избежать. Они не рискуют заглядывать настолько далеко в будущее, ответил отец Серхио после секундного молчания. Но да, они считают, что путь коммунизма всего. Большим вниманием к людям и развитию науки делают шансы человечества на избежание той или иной катастрофы куда большими, чем путь избранный США, безудержно потребление, основанное на ограблении остального мира и оборачивающейся разрушением морально-культурных ценностей и стремительной переработкой ресурсов планеты в отходы. К тому же... Они признают, что в прошлом и виной истории коммунисты совершили ошибку, проявляя враждебность к церкви, особенно к ее консервативной части. Как, впрочем, ошибку совершили и мы, считая главным врагом коммунизм и не заметив, как на Западе и даже в рядах собственных служителей взросло нечто, угрожающее основам христианства куда больше. «Вчера я беседовал с кардиналом Спелманном», — произнес папа, «который предостерегал меня от идеи слишком тесной дружбы с русскими коммунистами. Заметьте, что всевольности православной церкви в СССР исключительно от того, что ее никто там не считает серьезным конкурентом. Ни коммунистическая партия в споре за идею, ни личную вождь Сталин в борьбе за власть» равно как и мусульманам в СССР дозволено организовываться, собираться и даже готовить кадры служителей, исключительно при условии не только лояльности к советской идеологии власти, но и признании своего подчиненного положения. И что, хотя верить или не верить в Бога считаться личным делом каждого, но на уровне партии никакой терпимости и копиуму для народа быть не может». «Это так?» «Вернее сказать, борьба ведется на нейтральном поле, за души тех, кто пока не принадлежит ни к партии, ни к вере», ответил Серхио. «Партийные органы в СССР категорически не оказывают церкви никакой поддержки, но и не мешают. Ведется активно атеистическая, но не антицерковная пропаганда, обращенная прежде всего к тем, кто еще не сделал свой выбор, Да, коммунисту категорически не комильфо быть верующими и даже посещать службы с одним исключением, если он не итальянец. И за что же нам такая привилегия? Образ нашего народа, к созданию которого в СССР приложила руку советская пропаганда, рассказы их граждан, побывавших у нас, ну и наша героиня Лючия, не скрывающая, что она истовая католичка и в то же время коммунистка. В итоге, в глазах русских религиозность считаться неотъемлемой особенностью итальянцев, которую надлежит уважать. Тем более, что исторически у русских нет особых счетов и обид к римской церкви. На англосаксонских протестантов гораздо больший зуб. Еще одна характерная особенность – Если до революции основным иностранным языком русского образованного класса был французский, затем перед войной в советских школах и вузах преподавали немецкий как общий инженерный, ну а в будущем того мира это место займет английский, то сейчас русские школьники и студенты в равной мере учат немецкий и итальянский. Также, и это я слышал не только от Пономаренко, но и от некоторых партийных чинов среднего Зена мы и вы, то есть коммунисты и церковь, считают высшей ценностью духовное развитие человека, ну а капиталистам нужен нерассуждающий механизм, рабочий или солдат. Ну, положим, самые непримиримые свары бывают как раз между теми, кто кормится на одной лужайке. — заметил папа. — Но в данном случае это дело не завтрашнего и даже не после завтрашнего дня. И наша задача — провести корабль нашей церкви между теми рифами, что встают по курсу сейчас. Возможно, даже связь между уничтожением нашими истинными недругами христианской морали и экономикой куда больше, чем кажется на первый взгляд, но не будем... Выносить поспешных суждений. И к тому же нам и тут пока нечего делить с советами. А что будет когда-то, тогда и посмотрим. Вы, мой друг, я вижу, уже убеждены, что в двадцать веке приближается апокалипсис. Как можно быть уверенным в том, что не дано знать наверняка никому, кроме Господа? Развел руками Святой Отец. Однако... Признаки весьма тревожны, к тому же апокалиптические ожидания весьма распространены, в то время как мне удалось узнать. Очередное предсказание о грядущем конце света дается едва ли не на каждый наступающий год. «Такие ожидания уже бывали раньше», — заметил Пи. «Как и темные времена, как, например, в эпоху Папы Либерия» когда еретики захватили власть почти во всей единой тогда церкви. Впрочем, если рассматривать вопрос практически, то для нас не должно иметь значения, грозит ли будущее истинным апокалипсисом или же просто очередной темной для христиан эпохой. Мы в любом случае должны приложить все усилия, дабы это предотвратить. При этом мы отнюдь не пойдем против воли Божией, Ибо, дав людям знание о возможном будущем, он всегда дает и возможность такого будущего избежать. И грядущий апокалипсис может быть отложен, если люди отренут грех и обратятся к Богу, и не ради праздного любопытства. Но ради нашего дела, сколько лет мне осталось пребывать на этом свете? Двойной истории... Датой вашей смерти обозначена 9 октября 1958 Осторожно, сказал отец Серхио. Причина — инфаркт миокарда, приведший к острой сердечной недостаточности. — Отлично! Казалось, папа не только не огорчился, но даже обрадовался услышанному. — Значит, у нас в запасе еще почти пять лет, я успею сделать все, что в моих силах для спасения нашей церкви». «Но я должен заметить, что даты смерти людей, так же, как и прочие исторические события, не являются неизменными», — поспешил добавить святой отец. «Так советский вождь Сталин должен был умереть в марте этого года, но благодаря тому, что стал своевременно заботиться о своем здоровье, он жив до сих пор и отлично себя чувствует. Насчет же «Вашего здоровья товарищ Пономаренко также сообщил мне важную информацию. В следующем году у вас должен произойти приступ гастрита и желудочное кровотечение. В той истории вы, надеясь восстановить здоровье, проходили курс так называемой клеточной терапии у швейцарского врача Пола Ниханса». «Пол Ниханс, ну как же помню», — задумался Пи. Во время войны он спас от нацистов дирижера Вильгельма Фуртвенглера. Хороший человек. В этом я не сомневаюсь, ваше святейшество, как и в том, что сам он искренне верит в действенность своего метода. Но, по информации из будущего, никаких подтверждений этого так и не удалось получить, ни ему, ни его последователям, потому В начале 21 века клеточная терапия считается ненаучным методом лечения. К тому же у нее есть серьезные побочные эффекты. В частности, вы в иной истории долгое время страдали из-за нее галлюцинациями. Но Вместо этого советское руководство предложило вам при надобности пройти курс лечения в СССР с доступом ко всем медицинским технологиям, доставленным из будущего. Ну что ж, я подумаю над этим предложением, но сейчас вернемся к ситуации с нашей церковью. Как я понял из вашего рассказа, у христианства, на защиту которого, нам предстоит теперь встать в будущем шесть главных врагов. Первейшие из них — это отступники в наших собственных рядах, которые поддались ереси модернизма, а затем экуменизма. Но эту проблему мы решим уже в следующем году, созвав Второй Ватиканский собор, на котором обсудим все подобные ереси всеми нашими силами и возможностями. Подготовка к созыву собора следует начать немедленно, а в дальнейшем позаботиться о том, чтобы те из нас, кто проявит склонность к компромиссу с данными ересями, никак не могли получить власть и влияние на церковные дела». Что касаться будущих пап, то я хотел бы, чтобы моим преемником стал кардинал Джузеппе Сири, но как Бог даст. Есть в моем окружении и другие достойные лица, главное, чтобы на конклаве не был избран кто-то из тех, кого вы прозвали либеральными прелатами. Но об этом позаботиться предстоит уже вам и другим нашим друзьям, когда я покину сей бренный мир». Второй наш враг — это, разумеется, США с их идеологией либерализма, которая пока еще не достигла таких уродливых форм, как к концу этого века, но уже являться бы будущую большую угрозу. Да, я давно опасался, что за лозунгом свободного мира скрывается отнюдь не та свобода, к которой должно стремиться христианам. Что ж... Тут мы можем лишь оказывать необходимую поддержку Советскому Союзу в его деле ослабления влияния американцев на мир, особенно влияния культурного, а также стараться увеличить наше собственное влияние в США. Причем не так, как это зачастую происходит сейчас, когда некоторые наши епископы, поставлены в американские епархии, вместо того, чтобы осуществлять наше влияние на эту страну, Похоже, сами стали орудиями влияния американского правительства на нас, что недопустимо. С этой проблемой также стоит разобраться, но соблюдая осторожность, ведь среди них могут оказаться достаточно известные и влиятельные особы. Во время подготовки ко Второму Ватиканскому собору необходимо достаточно внимательно выяснить позиции всех наших епископов, архиепископов и кардиналов по этому поводу, и позаботиться о мягком устранении их от серьезного влияния на дела церкви. Третий противник. Некоторые протестантские церкви, число которых велико, и значение всех в будущем нам пока не ясно. В первую очередь, конечно, это лютеране и методисты, докатившиеся до благословения противоестественных, однополых союзов, а также все протестантские церкви, которые выступают или будут выступать за экуменизм. Но поскольку все эти грехи их пока лишь в будущем, на данный момент нам не за что их осудить. А борьба с модернизмом и экуменизмом, как с ересами, сама по себе позволит нам впоследствии автоматически осуждать деятельность тех протестантских церквей, которые к ним склоняются. Пока же в качестве меры борьбы мы можем лишь усилить миссионерскую деятельность в Западной Европе и США и не уступать им своих позиций. В США методисты наиболее сильны, но вот во влиянии на лютеран Германии нам могут очень помочь наши советские друзья. Но разумеется, все должно быть мирно, без каких-либо опасных эксцессов, Наша победа должна быть одержана лишь путем усиленной пропаганды. Четвертый враг и враг серьезный. Это радикальные мусульмане, окопавшиеся в Саудовской Аравии и некоторых других арабских государствах. Тут напрямую мы вряд ли можем что-то сделать, но мы обязаны усиленно помогать СССР в их борьбе с этим противником которая по некоторым признакам в скором времени развернется на Ближнем Востоке, где сталкиваются интересы СССР, англичан и США. Для нас желательны были бы полные поражения упомянутых мусульманских стран и приход в них к власти просоветских режимов. В этом случае мы должны добиться возможности вести широкую миссионерскую деятельность в этих странах. Пока же усилить таковую деятельность среди населения Ливии, как части Италии, а также и в остальной Африке, и, по возможности, в других мусульманских странах. Наша церковь за последние десятилетия потеряла свой миссионерский импульс. Следует его возродить. Необходимо вновь нести Слово Божье в Африку и Азию, В будущем, о котором вы поведали, мой друг, вся миссионерская деятельность римской церкви была бесполезно растрачена. На попытке отнять у русской православной церкви истори, принадлежащие ей епархии, этого не должно повториться. Я полностью согласен с вами в том, что нам следует всемерно налаживать связи с православными церквями, как естественными союзниками. Ну что ж. Мы с православными патриархами уже ранее сняли друг с друга взаимные анафемы. На Ватиканском соборе следующего года мы официально пригласим наблюдателей от православных церквей предложим считать католическую и православную церкви церквями-сестрами. Объявим, что не претендуем на главенство над ними и позаботимся о деятельном налаживании диалога между нами». И два последних наших врага – это индуистская Индия, представители которой в будущем особорьяно продвигают идеи экуменизма и слияния всех религий в одно целое, и Китай. Но с этими противниками нам уже помогает справиться сама измененная история. Индия вместо образования единого сильного государства распалась на части, которые погрязли в войне друг с другом. А Китай разделился на двое. Причем, судя по всему, Советский Союз как раз устраивает продолжение этого противостояния, а не объединение всего Китая, пусть даже под властью коммунистов. На территории бывшей колонии Индии и Южного Китая нашей церкви также следует усиливать свою миссионерскую деятельность и свое влияние, причем, надеюсь что в Китае нам окажет поддержку и СССР. Северным Китаем тоже можно заняться, но это не обязательно. Думаю, Советский Союз хорошо все там держит под контролем. Такова наша основная, если можно так сказать, программа действий на ближайшие годы и десятилетия. И главное, все посвященные в тайну должны запомнить, раз уж мы начинаем борьбу против стремления США к власти над миром, то СССР наш естественный союзник, и его поражение или ослабление для нас недопустимы ни в коем случае. По крайней мере до тех пор, пока Советы не начнут игру против нас. Да, и еще, сведения о существовании как минимум двух параллельных миров или ветвей истории пока следует хранить в тайне, Иначе этот факт, не сомневаюсь, ничуть не противоречащий христианским воззрениям, может вызвать ненужной дискуссии богословского толка, вроде характера наличия души у двойников. Со временем мы все точно выясним, пока же не стоит будоражить наше сообщество».